«Кто именно?» — спрашивали его полицейский и прокурор. «И в чем?» «Откуда же я знаю?» — раздраженно ответил им Вольф. выяснить это ваша задача, а не моя?» «Нет уж, выясняйте сами», — заявил Нонан. «Если, конечно, сможете». Тогда Вольф принялся задавать полицейским каверзные вопросы. Так он пожелал знать, почему Энди, раз он уже решил убить Дину, сделал это в таком месте и таким способом, что подозрение пало исключительно на него. На это ему ответили, что таков и был расчет, мол, ни один суд в мире не поверит в такую глупость убийцы. Честно говоря, я и сам должен был признать, что Вольф пытался заронить сомнение в виновности Энди, используя некоторые далеко не безупречные аргументы. И тем не менее, одно обстоятельство было весовым доказательством его невиновности. Вульф полагал, и с ним никто не спорил, что горшок с цветком, который был обнаружен под столом, был прокинут именно тогда, когда Дину Лаур бесчувственную, но живую клали в тайник. А если так, то совершенно немыслимо, что Энди Красицкий не позаботился о пострадавшем растении. Он просто не мог не поднять упавший горшок. При этом, естественно, обнаружилось бы, что ветка с побегами сломана. Такой человек, как Энди Красицкий, не задумываясь, тут же попытался бы поправить дело, насколько это возможно. Когда Энди увидели, он сказал Вольфу, «Делайте, что находите нужным. Мне сейчас все безразлично. Я хочу только одного, чтобы выяснили, какой выродок ее убил». «Обещаю сделать все, что в моих силах», — заверил его Вольф. «Надеюсь, что это не займет больше нескольких часов. Вы наверняка...» Однако, пока было что-то не похоже, что это обещание сбудется. Как я уже сказал, полицейские закончили свою работу только в три, прежде чем уйти, но нам во второй раз сказал Вольфу. «По мне, так вам следовало бы внести залог за себя самого». Ведь вы главный свидетель. О, Господи, только бы пришел день, когда я поквитаюсь с этим противным типом, — подумал я. Оставшись вдвоем с Вульфом, я заметил. Час от часу не легче. Теперь у нас появилась веселенькая перспектива выступить в роли свидетелей. «Помалчите», — проворчал вольф Я пытаюсь размышлять. Он прикрыл глаза. Я по-прежнему сидел на столе и ждал. Несколько секунд спустя его ворчливый голос раздался снова. «Нет, здесь я думать не могу. Это совершенно негодный стол». «Насколько я могу судить, пригодное для ваших размышлений кресло есть только у нас дома, а мы в гостях. Впрочем, какие же вы теперь гости, если тот, кто нас сюда пригласил, вернее, кому мы приехали...» На мой риторический вопрос, так и оставшийся незаконченным, последовал совершенно неожиданный ответ. Открылась дверь, и в холодном отделении оранжевея появился Джозеф Питкерн в сопровождении дочери Сибиллы. Он спросил ледяным тоном, «Вы что, еще чего-то ждете?» Вольф открыл глаза и мрачно поглядел на него. «Да», — ответил он, — «чего же?» Вашего появления, например. Да он просто сошел с ума, встряла Сибилла. Сошел с ума, если тут. Помолчи, Сибилла, сказал ей отец, не сводя глаз с Вуйфа. Когда Нону уезжал, он сказал мне, что оставит у входа в поместье полицейского, чтобы оградить от появления всяких нежелательных типов. Он полагал, что мне, видимо, будут досаждать всякие газетные репортеры и досужие зеваки. Но вы можете спокойно отъезжать. Вас не задержат. Постовому приказано никого не впускать. Выезжать же можно беспрепятственно. Вполне разумное решение, кивнул Вольф. Мистер Ноннан знает, что делает. На него можно положиться. Он вздохнул. «Стало быть, вы требуете, чтобы я удалился». Это тоже разумное требование с вашей точки зрения. Однако он даже не пошевелился, сказав это. Питкер нахмурился. Это требование не является ни разумным, ни неразумным. Оно просто естественно. Вы, конечно, вынуждены были оставаться здесь, пока в том была нужда.